Глава 3 Неожиданный звонок. Настал новый понедельник еще одной предновогодней недели в моей жизни. Совсем скоро Новый год, а я одна. Снова одна. Всегда одна. Удивительный этот праздник, Новый год. Мы так радуемся, что он наступает. Это самый большой, светлый, яркий, богатый, феерический праздник. Но вот что удивительно парадоксально – Новый год – это еще один год жизни, который не прибавляет молодости и шансов чего-либо достичь. Это еще одна черта, подведенная под очередными неудачами, еще одно осознание, что ты в этом году мало преуспел в обретении счастья. Но вот штука. Каждый Новый год ты, как пятилетний ребенок, веришь, что произойдет чудо, и вдруг, откуда ни возьмись, привалит счастье, настоящее, долгое, всеохватывающее, Счастье, которое оживит очерствевшую душу, раскроет глаза на многие вещи, которых не замечаешь в каждодневной суете, окрылит и подарит возможность одарять других. Сказочные убеждения с детства. Я мыслю как пессимист. Это правда. Только что же здесь неверного? Грусть затапливает все мое существо, когда проходят эти сказочные новогодние каникулы. и каждый ушедший день удаляет меня от ожидаемого чуда. Но я ведь все еще живая. Я все еще чувствую, что что-то во мне теплится, живет, зреет, но почему-то не находит в этом мире места. Мой день был насыщен занятиями и внеурочной работой со студентами. Несмотря на бурное веселье с текилой прошлым вечером, открытое занятие прошло на ура, в чем и не возникало сомнений. Понедельник был единственным днём, когда у меня не было свободной минутки для посиделок на кафедре с коллегами, а рабочий день заканчивался. Коллеги поздравили с началом успешной аттестации, оставив на моём столе пирожные и шампанским, не подумав, что я не могу насладиться ни тем, ни другим вместе с ними. Когда у тебя нет аллергии, трудно представить себе, что у кого-то она присутствует буквально на всё. В кабинете оставалась только Ася, наш методист Я незаметно сложила угощение в общий шкафчик с провизией для чаепитий и присела собрать свою сумку. Ася, делая вид, что завершает работу на компьютере, осторожным тоном поинтересовалась. «Как твое здоровье, Кирочка?» «Я вовремя вчера успела принять витамины, чувствую себя хорошо», – с усмешкой отчиталась я, хотя, когда пришла домой, забыла обо всем и просто заснула мертвецким сном. А мы с Андреем вчера так хорошо посидели!» Вот уж мне совсем не хотелось слушать про ее отдых и знакомства но из вежливости удерживала заинтересованную улыбку на лице. «Андрею тебя очень не хватало!» Движения рук замедлились, дежурную улыбку смыла с лица. И я пристально посмотрела на Асю. Та неловко улыбнулась и спрятала глаза в своих бумагах. «Что значит, Андрею меня не хватало?» Ася сначала сжалась вся, как нашкодивший ребенок, но потом осмелела, повернулась и выставила руки на бедра. «Ну сколько еще тебе можно быть одной?» – звонко произнесла она. «Что?» – чуть не подавилась я. «Что-что, андрей я нашла для тебя. А мне нравится его друг Миша. Похоже, у блондинки воспаление мозга. Прости, Ася, а я просила тебя об этом». сдерживай себя, то ли от смеха, то ли от негодования, высказала я. «Нет, конечно», – защищаясь, вспылила Ася. «Но ты не попросишь?» «Ах, это ты у нас такая инициативная!» Я поднялась с кресла и накинула ремешок сумки на плечо. «Ася, у нас с тобой чисто деловые отношения. Я помогла тебе пару раз из солидарности, но не путай это с личными отношениями». Максимально вежливым тоном сказала я и, захватив пакет со студенческими работами, вышла из кабинета. «Ну почему ты такая странная?» – послышалась за закрытой дверью кабинета. «Я когда-нибудь тресну по лбу этой бесцеремонной девицы». На автобус успела по расписанию, иначе в такое время пришлось бы мерзнуть на остановке еще минут двадцать. Из головы не выходила нелепая ситуация с Асей. Я практически указала ей не соваться в мой мир. В мой обособленный, набитый хаосом, отчаянием и безнадежностью мир. Наверное, я проявила излишнее пренебрежение. Но все же, куда она лезет со своей кукольно-розовой философией? Блондинка. Что с нее взять? Завтра будет дуться, а еще противнее, что наивно рассказывать остальным коллегам о неоцененной добродетели. Зазвонил чей-то мобильный телефон. Совсем близко, как будто у меня в сумке. Я невольно улыбнулась, потому что заиграла приятная мелодия из моего детства, в современной обработке, и продолжила смотреть в окно. Я почти подъезжала к своей остановке. Такая погода угнетает. Жаль, что я так и не завела свой автомобиль. Вот бы снова не прозевать свою остановку. В последнее время я стала такой рассеянной. Это все непроходящая депрессия. Что с этим делать? Надо чаще отдыхать, а не работать ночи напролет. А мелодия все играла и играла. Люди в автобусе стали раздраженно оборачиваться. Но я не реагировала на них. Вот странный этот кто-то. Зачем брать с собой телефон, если не отвечать на звонок? Я нахмурилась и оглянулась назад. Но рядом со мной сидели только старичок с внуком на коленях и две молодые женщины, которые уже переписывались в соцсетях. а женщина, сидящая с другой стороны, недовольно косилась на мой пакет в руках. «Что ж ты трубку не берешь, дочка? Он как разрывается!» – неожиданно спросил старичок, поймав мой взгляд. Я недоуменно посмотрела на свою сумку и с полной уверенностью ответила. «Но это не мой телефон, дедушка». «А что здесь светится?» Тут же вступил мальчик и ткнул своим маленьким пальчиком в мой пакет. Я опустила глаза вниз, и правда, сквозь полиэтилен что-то мигало разными огоньками. «Странно», – удивилась я и заглянула внутрь. Там действительно лежал мобильный телефон, но не мой. «Вот так дела», – проговорила я, недоумевая, откуда тот появился, и тут же вспомнила, что сейчас нужно не пропустить свою остановку. Автобус остановился, и я еле успела повернуться к двери и, перепрыгнув ступеньки, выбраться на улицу. Уже на остановке достала из пакета незнакомый телефон. Огляделась вокруг и поднесла трубку к уху. «Да!» «Почему вы так долго не берете трубку?» раздался возмущенный мужской голос. Я даже растерялась от такого нахальства. «Была занята», – ответила я спустя несколько секунд. но не успела продолжить, как голос оборвал меня. «Я рад, что все же дозвонился. Простите, не поздоровался. Здравствуйте. Как настроение?» «Настроение? Вам действительно это интересно?» Недоуменно уставившись и еще раз взглянув на трубку, спросила я. «Раз я спрашиваю, то да», — вроде бы искренне ответил мужчина. «Хм, что же, настроение замечательное. А у вас?» Усмехнулась я и медленно побрела в сторону своей улицы. Нежданная забава вовсе ни к чему не обязывала. «Теперь превосходная», — весело ответил тот. «А вы представляете, с кем разговариваете?» «Совсем немного, но...» «Да». Я снова остановилась и подозрительно нахмурилась. «И с кем же, по-вашему?» «Эм... вам примерно около тридцати 33 трех. Метр восемьдесят... Примерно вес около семидесяти пяти. Голубоглазая брюнетка. Ах, да, у вас потрясающая улыбка. Но почему-то очень грустные глаза. Что должно произойти в жизни молодой красивой женщины, чтобы у нее были такие грустные глаза? Удивительно, но я не была настроена агрессивно. Во мне пробудились давно уснувший любопытство и азарт. Да уж, вы наблюдательный. А за комплимент о возрасте спасибо. — прищурилась я и, оглянувшись, уверенная, что обнаружу незнакомца неподалеку. — Вы хоть немного представляете, с кем говорите. Я же совершенно не имею представления. — Простите, не представился. Марк, уверен, ваше имя ласкает слух. — Очень интересно, Марк, а как же ваш телефон попал ко мне в пакет? — ответила я вместо своего имени, так никого и не заметив вокруг. «Знаете, я человек занятой и не посчитал, что на улице у нас хватит времени познакомиться по-человечески. К тому же существует огромный стереотипище, которое, я думаю, и вас не обошел своим вниманием, что уличные знакомства не могут оставить позитивные эмоции на перспективу. Обычно улица вызывает напряжение и подозрительность. Извините за такой способ». «А он, однако, сообразительный», – промелькнуло в моей голове. И довольно складно говорит. «Хм, своеобразный способ знакомства. А телефон вам не жалко? Дорогой ведь. Я могу его и не вернуть. Я же просто девушка с улицы». «Не думаю. У вас голос очень приятный и характеризует вас только с положительной стороны». Уверенно заметил тот. «Ладно, льстец. Значит, вашей целью было познакомиться со мной? Кстати...» Такой способ знакомства не менее подозрителен. Вы совершенно правы, но я до сих пор не услышал вашего имени. Так заинтересуйте меня, чтобы я захотела назвать вам его. Кроме того, что вы мне очень понравились, я приглашаю вас на крысиные бега во вторник в пять вечера на островском переулке. — На чьи бега? — переспросила я, думая, что ослышалась. — На крысиные. Конечно, для ушей девушки крысы чаще звучит омерзительно, но я гарантирую, вам понравится. Это очень красиво. Красиво? Слушайте, вы жуткий оригинал. Кстати, вы знаете, ваш мобильник почти разряжен. Ух ты, вот это упущение. Не подумал зарядное приложить. Сыронизировал незнакомец. Но это ничего. Увидимся на крысиных бегах во вторник в 5. Запомнили? «Погодите, я не давала вам своего согласия», – заторопилась я, понимая, что он сейчас положит трубку. «Но вы хотите вернуть мне телефон? Вы же не какая-нибудь девушка с улицы?» – улыбнулся мужчина в трубку, и связь прервалась. «Что это еще за нелепые шутки?» Я недоуменно посмотрела на мобильник, будто он должен был объяснить все одним своим видом. Но так ничего логичного не придумав, положила его в сумку и пошла домой. а голос был приятный. До того, как несколько лет назад я добровольно отказалась от отношений с мужчинами, много раз представляла себе, что бы сказала человеку, который просто подойдет на улице и решит познакомиться со мной. В мысленной игре все просто идеально. Я знаю, что скажет он, знаю, что отвечу я, смоделирую целую вселенную вокруг нас. Но это были всего лишь фантазии. Я давно уже перестала замечать реакции мужчин на себя. И теперь вдруг такое нестандартное знакомство, на которое нельзя было не обратить внимания, хотя бы только потому, что дорогой телефон следовало вернуть владельцу. Ведь если он знает, как я выгляжу, умудрился его подложить, значит, найдет способы предстать предо мной в своей оригинальной манере. Это же надо придумать такое. Что ж, пусть эта маленькая забава развлечет меня». Все равно от скуки умираю. Однако оставшийся вечер и бессонную ночь я провела в глубоких раздумьях. Часы медленно отсчитывают минуты, дни, годы. Глухой беспросветной чередой тянутся недели, принося с собой стремительно растущее беспокойство за бессмысленно бредущую жизнь. Я уже не чувствую себя человеком, способным что-либо изменить. Жизнь наполнена созданными мной ритуалами – правилами, которые скрашивают обыденность дней и затуманивают мысли, но отнюдь не решают главной проблемы. Я как тростинка в болоте, прикрепленная ко дну корнями, стою на ветру в непогоду зимой и летом, постепенно теряю свою гибкость, сочность, окраску, сгибаюсь к воде и, в конце концов, оторвусь от корня, кану и буду болтаться где-то между землей и поверхностью мутной воды. пока не сгнию. Пафосно, но как четко. Как же я дошла до такого? Ведь жизнь течет во мне. Я вижу радость, доброту, красоту. Так хочется жить, радоваться всему, совершать что-то героическое, невероятное, быть признанной. Но, боже мой, словно регулярно срабатывает незримый ограничитель. Словно силы просачиваются сквозь кожу и утекают в землю. Ни живая, ни мертвая, ни холодная, ни горячая, ни то, ни сё. Я уснула за пару часов до будильника.